сплетни об этих переговорах, перелетая от одной к другой, перешли за монастырскую ограду к дворцовой челяди, а потом и к самим господам, к княгине Просковье Юрьевне и к муже ее, самому князю Алексею Григорьевичу. Монаха Клеоника притянули к розыску. На первом же допросе духовный старец, Чистосердечно сознался в своих хлопотах перед царицей в пользу Арсеньевой, сославшись на просьбы Ксении Михайловны Калычевой, тоже сестры Менжиковой и Арсеньевой, жившей постоянно в Москве, который привел его знакомый монах, отец Ефимий. Привели к розыску Калычеву. Ксения Михайловна сначала запиралась было, но потом, под пыткой хомутом и ремнем, во всем повинилась, добавив еще то обстоятельство, что отец Клеоник, рекомендованный ей через знакомую Бердяеву, взял с нее за свои хлопоты взятку, тысячу рублей. Притянули отца Ефимия, Бердяеву и всех, кто сколько-нибудь соприкасался с этим делом, допытывались, не было ли участия в подкупе Меньшиковых, и не было ли подброшенное к Спасским воротам анонимное письмо сочинением самого Александра Данильча. Но как ни пытали, как ни разыскивали, но автор письма не открылся. Отцов Клеоника и Эфимия, Калычеву и Бердяеву, разослали по разным отдаленным местам, но этими наказаниями не удовольствовались. Алексею Григорьевичу все мерещилось непосредственное участие Меншикова в подметном письме. Все чудилось, что до тех пор, пока Данилыч не погребен в сибирских снегах, а живет в своем Орененбурге и пользуется громадным богатством, подобные попытки постоянно будут возобновляться и, наконец, могут сделаться небезопасными. Под давлением таких опасений Алексей Григорьевич сумел возбудить в государе заснувшее раздражение, представить участие Меншикова в сочинении письма делом доказанным и достигнуть совершенной гибели своего опального семейства. Александра Даниловича с женой, сыном и дочерьми отправили в Березов, в простой рогожной кибитке и в двух простых телегах, Лишив решительно всего имущества, а Варвару Михайловну Арсеньеву сослали в Белозерский Сорский женский монастырь, под строгий присмотр и на нищенское содержание.